Письмо 29. -е. Поиск добровольцев. Февраль 1918 года. Через день или два, после того, как Америка объявила себя в состоянии войны, я предпринял путешествие по этой стране, изучая обстановку, сложившуюся к этому времени в обоих мирах. И до этого исследования я имел общее представление о том, что сейчас происходит в обоих мирах, но мне хотелось освежить свои впечатления, поскольку в голове у меня зрел грандиозный план. В течение своей земной жизни я много раз говорил себе, что у меня есть грандиозный план, иногда мне частично удавалось, реализовать его иногда нет, но на этот раз я решил, что промашки не будет. Когда в результате своих исследований я пришел к выводу, что все необходимые материалы уже имеются в наличии, я отыскал великого человека, духа, называйте его как угодно. Затем мы уже вместе разработали план нашей компании. Основные его пункты были следующие – сохранение, здесь должны были быть задействованы негативные силы, строительство с помощью позитивных сил – координация с использованием как негативных, так и позитивных сил. Мы собрали группу, обладающих сильным разумом и сильной волей мужчин и женщин, находящихся здесь уже достаточно долго, чтобы уметь не только хорошо ориентироваться в этом мире, но и влиять на мысли живущих в материальном мире людей. Мы разослали их по разным местам, где они должны были думать, думать и думать, находясь вблизи сенаторов, конгрессменов, крупных промышленников, и просто людей с улиц. Им следовало таким образом внушать людям мысли о сохранении продуктов, денежных средств и прочих материалов, необходимых во время войны. Прочие же наши сподвижники, преисполненные любовью к Америке как к месту своего последнего рождения, бродили по стране толпами, исподвали заражая своим патриотическим энтузиазмом сердца и умы миллионов людей, уже привыкших рассматривать Америку как нечто само собой разумеющееся. Они распевали патриотические песни, и хотя земные люди не могли слышать их пение, сам дух его все-таки передавался им так что нашим людям удалось достичь многого. Затем другие, наиболее мудрые из числа прежних лидеров человечества, занялись ликвидацией беспорядка и подавлением недовольства, вызванных войной. Если где-то собиралась группа разглагольствующих о мире одичавших идеалистов, чтобы возобновить свою болтовню, то тут же рядом с ними появлялся один из этих невидимых аудиторов аудитор, от латинского аудитор, слушатель, и подавлял их энтузиазм, вызываемый их же собственными вредоносными высказываниями. Я надеюсь, что не очень наскучу вам, если изложу во всех деталях этот тщательно разработанный нами план помощи, но мы задействовали здесь более миллиона человек, вызвавшихся помогать нам до тех пор, пока в их помощи будет оставаться необходимость». Вам, возможно, покажется, что миллион помощников для нации численностью более ста миллионов человек – это не так уж много, но один активный работник на сотню человек – это совсем неплохо, поскольку каждый из них еще может выбрать себе помощников из числа земных людей. Генералы этой вспомогательной армии отчитывались о проделанной работе перед ее главнокомандующим и получали от него, в свою очередь, много непонятных приказов. Однако никто не сомневался в его мудрости, и результаты вновь и вновь подтверждали его правоту. Однажды, когда я намеревался отправиться на север, он приказал мне отправиться на юг. И уже в пути я понял, для чего мне следовало отбыть в обратном направлении. Любопытно, отчего это в последние месяцы перед различными законодателями в их капитолиях Так и не появлялись призраки. А может, все-таки появлялись. Но люди уже начинают привыкать думать о нас без боязни. И это еще одно положительное следствие войны. Желая заглянуть за черту в поисках тех, кого они любили, люди могут иногда сталкиваться с учителями, не даже с ангелами, тех, кто был ими любим. И эти встречи углубляют их разум. В городе пропуск. Произошел один забавный случай с моим участием. Там живет некий пацифист, имеющий влияние на определенный круг лиц, и однажды, когда он опять начал философствовать в присутствии нескольких человек, так как публично он не выступал, я обнаружил, что, нашептывая ему на ухо ответы на его собственные вопросы, удивительным для него образом я могу совершенно сбить его с толку» поскольку, как это ни странно, он меня действительно слышал, но в возможность общения между мирами он не верил и потому решил, что у него начались слуховые галлюцинации, и обратился к врачу, который сказал ему, что тот чересчур много размышляет о войне. Доктор, который сам пацифистом не был, посоветовал нашему другу заняться орнитологией. Да, он молод и будет оставаться молодым в течение еще многих инкарнаций». Мы тоже внесли свою лепту в организацию призыва. Тех, кому и так предстояло быть призванными, мы просто ободряли. Но бывали и такие, кому было достаточно одного лишь посланного нами сна или подсказанной нами мысли, чтобы наставить их на правильный путь. А когда молодой человек знает, что его страна ведет войну, этот правильный путь приводит его обычно к воротам ближайшего призывного участка. В городе пропуск. Был один парень, чье сердце сжималось от ужаса, когда он читал о Франции и о происходивших там сражениях. Он боялся призыва. Крепышом его нельзя было назвать, он работал щитоводом в банке, и потому мышцы его ног были развиты слабо, да и пищеварение у него было неважное, потому-то он решил, что хороший солдат из него не получится. Но однажды, когда он во сне перенесся в наш мир, Я встретил его и предложил ему немного прогуляться вместе со мною. Вы решили, что я показал ему поле сражения? Что вы! Нет, я перенес его на поле для учений. Вы, возможно, подумали, какой смысл был мне вести его туда ночью, но на этот раз мне просто повезло. Парень уснул днем, и я помог ему взглянуть сверху на покинутый им на некоторое время мир. Мы смотрели на поле для учений. Ему это было интересно». А на следующий день работа над «Гроссбухом» «Гроссбух» от немецкого «Бухгалтерская книга» показалась ему скучнее, чем обычно. К тому же он случайно услышал, как одна девушка, беседуя со своей подругой через окошко кассы, сказала, что желтолицый клерк никогда не был ее идеалом мужчины и что ей больше нравятся солдаты. Когда он отправился прогуляться после работы, я последовал за ним и привлек его внимание к марширующим по улице пехотинцам, сопровождаемым, к тому же, неплохим оркестром. Парень вернулся домой, посмотрел на себя в зеркало и обнаружил, что его лицо от работы в банке действительно стало желтоватым, и тут он вспомнил, что он к тому же еще и клерк. Вот так он и попал в армию. Вы, возможно, спросите, почему я потратил столько времени только ради того, чтобы завербовать одного малоинтересного юноша в военную паству дяди Сэма, когда у нас есть столько вспомогательных работников, которые могли бы этим заняться. Дело в том, что 20 лет тому назад я был знаком с отцом этого парня, и некоторые его слова подтолкнули меня к решению, которое благотворно повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. Когда этот парень вернется, он уже не будет желтолицем, да к тому же он будет героем, а не клерком. Я привык возвращать долги.